Глава 31. Как-то раз мы с командой после победы на полуфинале мирового чемпионата решили отпраздновать это дело в Дисней Прыгнули на самолет и отправились в соседний штат. Так вот, это был худший день в моей жизни. Я орал как резанный, молясь про себя всем богам, чтобы эти чертовы вагончики не соскочили с рельсов, чтобы проносящиеся над нами балки не снесли мне голову, чтобы эти американские горки закончились в конце концов а сидящий рядом Макс ржал как конь и снимал меня на свой смартфон. «А ведь мог спуститься на нижний ярус с Максом», — мелькнула запоздалая мысль. «Ведь не случайно королевских слизней было аж три штуки. Вот только как подниматься обратно? Какая своевременная мысль?» «Так, ладно, нужно срочно подумать о чем-то другом, пока ледяной ком страха, появившийся внизу живота, не спеша подбирается все ближе и ближе к горлу». Перед глазами, конечно, мелькают системные уведомления, но пока что как-то не до них. Для начала мне нужно подготовить осиные колья, святую воду и остальные артефакты, созданные для борьбы с нежитью. Я, например, не исключаю, что внизу сидит еще один костяной дракон. Хотя вряд ли. Разрабы продемонстрировали, что с фантазией у них все в порядке, поэтому второго костяного дракона не будет. А вот какой-нибудь кровавый дракон или дракон-вампир – вполне себе. Внимание, вам нанесен урон 86 единиц, 21 заблокировано. Внимание, вам нанесен урон 87 единиц, 20 заблокировано. Вот, кстати, тоже интересный вопрос. Что произойдет раньше? Мы достигнем дна пропасти? Или слизень помрет от молнии, гуляющей по его хоть и склизкому, но богатому внутреннему миру? Надеюсь, первое. Может, пока время есть заняться распределением характеристик? Ну а почему бы, собственно, и нет? Для начала разберемся с навыками. Вот, например, шмяк меня бросило вниз и чуть ли не размазало по полу. Кишки скрутило узлом, сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. А в висках стучали паровые молоты животного ужаса. Мои пальцы бессильно скользнули по полу в надежде за что-нибудь ухватиться и... С дурацким звуком «Ульк» слизень спружинил и полетел наверх. Буээ! Желудок предпринял робкую попытку избавиться от содержимого, но у него ничего не вышло. Или, правильно будет сказать, из него ничего не вышло? хе, -хе. Буэ! Я не знаю, сколько раз слизень подпрыгнул туда-сюда, гася силу гравитации. Я вообще в какой-то момент перестал соображать, где находится верх и где низ. Все мои силы уходили на то, чтобы справиться с разбушевавшимся желудком и выпрыгивающим из груди сердцем. Думается мне, что вряд ли бы меня взяли в космонавты. Наконец-то эта пытка закончилась, и я, взглянув на таймер воздуха, 18 из 60. Достал рапиру и принялся крутить вокруг себя восьмерки. Подумать только. Летели мы всего каких-то полминуты, но для меня этот полет так растянулся что, казалось, перед глазами пронеслась вся жизнь. Да, уж теперь я понимаю, каково пришлось падшему Серафиму. Вопрос распределения навыков мгновенно отошел на второй план, оставив на первом вопрос выживания. В принципе, жаловался я зря. Опыт, льющийся с умирающих слизней, до сих пор исправно лился, раз за разом повышая мой уровень и восполняя тем самым полоску моих жизней. Вот и сейчас меня окутало золотистое свечение, Полоска здоровья резко скакнула до максимума, и я заработал рапирой с удвоенной силой. «Внимание, вы нанесли 1098 единиц урона. Внимание, вы нанесли себе 317 единиц урона. 48 заблокировано. Внимание, вам нанесен урон 86 единиц. 21 заблокировано. Внимание, вы нанесли 1097 единиц урона». Внимание, вы нанесли себе 318 единиц урона, 47 заблокировано. Внимание, вам нанесен урон, 88 единиц, 19 заблокировано. Королевский слизень лопнул, как перележавший на солнце пакет с кефиром. И я с наслаждением вздохнул, прохладный и слегка затхлый воздух подземелья. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание, получена икринка королевского слизня. Славная ветвь мусорщиков не должна прерваться. Бинго, мой сумасшедший план удался. Дело за малым, понять, куда я попал. Когда первая эйфория чуть притухла, и я вчитался в системные сообщения, то тут же бросился на пол, чтобы найти эту самую икринку. Полюбовавшись на шарообразный комок геля, внутри которого трепетала едва различимая воронка, я убрал его в инвентарь и продолжил чтение системных уведомлений. Внимание! Выполняя легендарное задание «Визит к поверженному дракону», вы нашли эпический данж. Получаемый опыт увеличивается в 5 раз. Шанс выпадения лута увеличивается в 10 раз. Рекомендуемый состав группы. Не более одного просителя от сотого уровня. Желаете распечатать данж? Да, нет? Конечно, да. Собственно, как я и предполагал, это чья-то хорошо спрятанная заначка.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 «Внимание, вы попали в третью зону. Огненный фильтр. Истинный огонь испепелит любой мусор, за исключением божественного». Забавно. Получается, королевский слизень не только послужил мне лифтом, но еще и спас меня от верной смерти? Я поежился, представив, что бы было, решая спускаться в гости к дракону на крыльях Серафима. Да уж. Однозначно повезло наткнуться на чью-то заготовочку. Ладно, пора добраться до дракона, в конце концов». Обтеревшись как смог от слизи, я огляделся по сторонам. Ожидаемо оказавшись в полной темноте, я, благодаря эльфийскому инфракрасному зрению, видел более-менее сносно. Да и было бы на что смотреть. Огромный черный колодец без единой трещины уносился далеко вверх, и лишь где-то в вышине тускло мерцало оранжевое солнце. «Эй!» — крикнул я в темноту. «Есть здесь кто?» «Эй! Эй! Здесь кто? Здесь кто? Кто здесь? Кто?» «Ладно, погорячился», — пробромотал я, чувствую как из-за дурацкого эха по спине начинают бегать мурашки размером с кулак. «Ад нагрячился! Ада горячила! Ад ярила!» «Да, я как-то иначе представлял себе логово поверженного дракона. Может быть, здесь есть тайный ход?» дя к такой логичной в общем-то мысли, я обошел колодец по кругу, старательно исследуя все стены и игнорируя капающую сверху слизь. Но к моему недоумению стены оказались абсолютно гладкими, без единого намека на потайную дверь. странно. Я уселся на полу, задумчиво уставился на абсолютно гладкий блестящий пол, по которому сейчас расплывались остатки слизни. Более того сверху продолжал идти бесконечный дождь слизи, которая, видимо, беспрепятственно проходила через очистные фильтры. Опытным путем выбрав место, где сверху практически ничего не капает, я снова присел на пол и принялся делать то, что я умею, а лучше всего, а именно ждать, пока все разрешится само собой. Итак, я принялся рассуждать вслух, наплевав на эхо. Что мы имеем? Сотни убитых слизней, чьи потроха стекают в коллектор, Абсолютно гладкие стены и пол этого самого коллектора. А ведь помимо слизи со слизней, в коллектор же должна попадать еще и вода и всякие нечистоты, верно? От раха, лизни, вода, чистоты, верно. Вот, согласился я с эхом. А ведь над коллектором располагается баня и целых семь труб. Ладно, пусть большая часть из них не работает, но как минимум две должны сливать грязную воду и... Продукты жизнедеятельности. Аня, Аня Руб, Отыд, Левать. Левать, Ух, ты. Ух ты. Ось ты, Ось ты. Может, здесь есть какая-то магическая система самоочистки? Типа огонь там или локальный пожар? Тема, тема чистки, тема, тема. альный, жар. Жар. жар. Замолчав, я не удержавшись, навернул по дну колодца еще один кружок и снова вернулся на свое место. В конце концов, на поверхности уже вечер, а значит, баня работает на полную завязку, ярмарка же. А значит, скоро сверху польется вода. И если со слизью понятно, что происходит, она просто высыхает, превращаясь в... «Ну, конечно!» Я легонько шлепнул себя по лбу. «Такой гладкий, ровный и блестящий пол подо мной — это не что иное, как стекшая сверху слизь, которая превратилась в... Бог его знает что!» Какое-то стекло, что ли? Вопрос только в том, как растопить эту стекляшку. Или не растопить, а разбить? Скептически покосившись на рапиру, которую удобнее было колоть, нежели рубить, я опустился на колени и со всей силы вбил гарду в блестящий пол. Крррррр! От раздавшегося по всему колодцу хруста стало как-то не по себе. На мгновение показалось, что этот пол — еще не самое дно, а, к примеру, середина, Эдакая спонтанно образовавшаяся пленка. Да не, вряд ли. Крррррр. Хрррра. Я не знаю, сколько времени я долбил этот чертов пол. Час, два. Сверху уже перестало капать слизь, но воды, которую я так долго ждал, тоже не было. Видимо, огненный фильтр работал безупречно, сжигая любой мусор. Кранк? Очередной удар гардой, вместо того, чтобы отскочить от гладкой поверхности, едва заметно провалился внутрь. Такое чувство, будто вареное вкрутую яйцо после долгих ударов об чей-то лоб, наконец-то сдалось и пустило едва заметную трещинку. Ну да, действительно. Всмотревшись в зеркальную поверхность, я заметил едва различимую линию. Кранк. Еще один удар, и линия превратилась в сеточку трещин. Кранк, кранк, кранк. Сеть трещин ширилась все больше, а я на мгновение почувствовал себя на льду озера. И этот лед, казалось, жил своей жизнью. «Кранк, кранк, кранк!» Я бил без остановки, вкладывая в удары все силы. Умом я понимал, что надо бы прикрутить веревку, обвязаться ею и быть готовым косплеить скалолаза или спрыгивающего с вертолета спецназовца. Но разум шептал, что все это иллюзия. Во-первых, у меня нет веревки, а во-вторых, тут до сих пор все заляпано ядовитой слизью, которая в раз испепелит любые предметы. «Кранк, кранк, кранк! Ох!» Не знаю, на каком ударе, но пол совсем по-человечески вздохнул и вздрогнул. Хрусь! Моя рука с зажатой в ней рапирой неожиданно провалилась по локоть, а вокруг меня во все стороны разбежалась огромная паутина трещин. По идее, мне нужно было вскочить и броситься к стене. Там вероятность улететь вниз намного меньше, чем на том месте, где сейчас нахожусь я. Ещё, по идее, мне нужно сейчас убирать рапиру и начинать вливать в себя все укрепляющие зелья из ульного набора. А ещё... В общем, можно было сделать уйму всего полезного и даже нужного, но я заворожённо смотрел сквозь треснувший пол на огромный оранжевый глаз с вертикальным зрачком. Смотрел не в силах оторваться до того момента, пока пол подо мной не вздохнул ещё раз и мгновение помедлив рассыпался на тысячи кусочков. «Э-э-э-э!» крик то ли страха, то ли еще чего-то так и не вырвался сквозь плотно сжатые зубы, и я вместе с раскрошившимся подо мной полом полетел прямо на дракона с интересом наблюдающего за мной.